Глава двадцать Текст письма оказался таким же официальным, как и его внешний вид. Ее светлейшество Адель Харвис, графини Солт. Его величество Луций Верион приглашает вас на аудиенцию в Хрустальный дворец. Встреча состоится в личной приемной короля в шесть часов вечера. Прибудьте без сопровождения. С наилучшими пожеланиями. Секретарь королевской канцелярии Лорен де Эстен. Я застыла. перечитывая текст несколько раз, словно от этого он мог измениться. Слова аудиенция и личная приемная короля эхом отозвались в голове. «А что он хочет?» – встревоженно передернул усами домовой. «Я коротко пересказала содержание послания. Мне кажется, это все не к добру», – вздохнула Сара. «Ты пессимистка. Вдруг аудиенция сулит что-то хорошее», – предположил кот, неторопливо вылизывая лапу. «Хотя...» «Учитывая, что это из канцелярии, хорошая из дворца?» – не выдержала я. «Когда? Когда в последний раз кто-то получал хорошие новости из дворца? Надеюсь, что канцелярия не сидит у меня под окном и не подслушивает». Правление нынешнего короля своеобразно принималось в народе. Наверное, отчасти это было потому, что он несколько раз поднимал налоги. Этому не порадовались даже дворяне. Занялся пенсионной реформой. от которой уже не в восторге оказались простые горожане. Конечно, не только это напрягало людей. Казалось, Луций, веря он, не предпринимает никаких действий, укрепляющих внешнюю политику, на которую делал упор его отец. Наверное, потому его и приняли так быстро после дворцового переворота и смены власти. Но стоит сказать, что у короля было и немало поклонников, особенно среди романтичных девиц, ведь он еще молод и весьма не дурен собой. Его портреты до сих пор популярный сувенир, и их востребованность не упала даже после женитьбе монарха на принцессе из соседнего королевства. «Тебе не стоит переживать, Адель», – мурлыкнул Дымовой, пытаясь успокоить. «Это же не обвинение. Скорее всего, просто хотят обсудить что-то важное». «Да уж важное», – пробормотала я, нервно сглатывая. «Завтра вечером. В шесть. Что же такого может быть настолько срочного, что сам король решил меня пригласить?» «Ну, хотя бы не ночью», – оптимистично добавила Сара. Мало ли что ему взбрело в голову. Решила лично познакомиться с невестой лорда Ибисицкого. «После повышения налогов и всеобщих гуляний по этому поводу с выкатыванием для крестьянушек вином. Я уже ничему не удивлюсь». Угу, не дожидаясь бала, страсть захотел меня увидеть. И это дополнение про то, что надо приехать без сопровождения, оно несколько напрягает. Мне было бы проще, если бы рядом находился Дар. Я потерла виски, пытаясь привести мысли в порядок. Одно было ясно. Мне нужно готовиться. Причем не только морально. Аудиенция с королем подразумевала определенный этикет и определенный внешний вид. Я провела ночь в размышлениях. Несколько раз перечитывала письмо и представляла возможные сценарии встречи. Однако никаких разумных предположений в голову не приходило. Единый. Еще этикет надо вспомнить. Мы, конечно, учили, как нужно вести себя перед представителями королевского рода. Но в отличие от ношения пышных платьев, сугубо гипотетически. Даже наши наставницы не особо усердцевали в том, чтобы вбить в наши головы, через сколько именно шагов от входа нужно присесть в реверансе. И насколько глубоким он должен быть. Зачем, если вероятность того, что мы окажемся в королевском дворце, почти что приближена к нулю? А если я ошибусь? Плюс это милое дополнение о том, что сопровождение у меня быть не должно. Читай «Приезжайте без лорда и Бесицкого», так как самое логичное, что я бы взяла с собой жениха, который так вхож во дворец. И даже не посоветуешься с ним. Я без понятия, куда именно уехал мэр. Знаю только, что на два дня. И тут приглашение. Возможно, я параноик, но совпадение? Не думаю. Утро настало слишком быстро. я встретила его, почти не сомкнув глаз. На столе уже был разложен список дел на день. Первым пунктом значился выбор платья. «Аделюшка, милая моя леди Харвис, ты не можешь пойти к королю, не одетая, как королева», заявила Сара, вертясь вокруг меня. Ее голос звучал так торжественно, будто на предстоящей встрече мне предстоит решить важные политические вопросы. «Сара, это аудиенция, а не бал», вздохнула я. «Именно». И потому ты должна выглядеть безупречно. Это не просто дань этикету, но и демонстрация твоего статуса, девочка моя. В случае с дворцами очень важно, какое впечатление ты произведешь. Я перевела взгляд на кота, который сидел на диване, не вмешиваясь, но изредка одобрительно кивая. Она права, подтвердил он. А вот я с вами не согласна. Какая разница, насколько утонченной и величественной я буду выглядеть, если при этом манеры будут далеко не безупречны? и прерывая начавших было возражать друзей, я вскинула руку. А они будут. Дворцовый этикет – это отдельный раздел правил, который учат минимум месяц перед тем, как быть представленными. А у меня – шесть часов до выхода. Максимум, что я успею – это наглотаться или своих успокоительных настоек, или, по совету Сары, нервоукрепляющих из подвала. Адель, я думаю, что Его Величество все про тебя знает. И так как тебя зовут науэдиенцию в личный кабинет, а не в какой-нибудь серебряный зал, где точно будут придворные. Все в порядке. Мугу, то есть опозорюсь я сугубо адресно, а не перед всем светом. И вообще, не понимаю причины твоих нервов. Все равно бал впереди. К нему же ты готовилась? С балом проще, вздохнула я. Во-первых, рядом был бы Адар. А во-вторых, там представление королю и королеве сугубо номинальное. Реверанс у края площадки перед троном, и все. Уходишь, освободив место приветствия следующим гостям. Личная же встреча – это вообще иное. Но в любом случае, паниковать я могла сколько угодно, но ситуация проще из-за этого не остановилась. Нужно просто сделать все, что от меня зависит. Весь день ушел на подготовку. Я перемерила несколько платьев, выбирая между элегантностью и скромностью. В конце концов остановилась на темно-зеленом наряде с легким шлейфом. расшитым серебряными нитями. На шее блестела старинная брошь Харвисов, одна из семейных драгоценностей, что я привезла из поместья. Кроме нее были еще серьги и гарнитур, в котором я собиралась идти на бал. Перед выездом во дворец я нервно поправила волосы, собранные в высокую прическу, и проверила, на месте ли письмо. Пальцы чуть дрожали, а буря внутри бушевала с новой силой. «Ты великолепна!» – мурлыкнул кот, щуря глаза с дивана. «Потрясающе!» – поддакнула Сара. «Достойно и величественно!» Я только покачала головой. «Спасибо, конечно, но в этой ситуации комплименты внешности вот вообще не ободряют. Боюсь, что его величеству плевать на то, насколько я красива. Но, может, и слава единому». Хрустальный дворец сверкал, освещенный изнутри магическим светом. И каждое горящее окошко словно бы дополняло внешнюю подсветку замка. Золотые огни свечей отражались в оконных витражах, создавая ощущение чего-то нереального. Я остановилась перед массивными дверями, делая глубокий вдох и передавая лакеям письмо из канцелярии. Меня тотчас поприветствовали глубоким поклоном, забрали шубу и повели вглубь дворца. Дорога казалась бесконечной, но наконец-то закончилась у самых обычных белых дверей, неплотно прикрытых, из-за чего было слышно происходящее внутри. «Прошу вас немного подождать», – извиняющимся тоном произнес Лакей, поклонившись. Я нервно поправила юбку платья, чтобы каждая складка стояла ровно. А тем временем из-за дверей раздавались мужские голоса. Один явно принадлежал королю, тот говорил уверенно и властно, а другой – министру, который оправдывался за какие-то ошибки. Мне даже удалось расслышать обрывки разговора. «Напомните, мистер Грэнсон, сколько вы уже занимаете свое кресло?» Раздался несколько усталый голос монарха. «Шесть лет, ваше превосходительство. Большой срок. Но даже эти шесть лет не научили вас ничему. Еще одна подобная ошибка, и вам придется освободить место для другого, более оперативно действующего чиновника». «Но, ваше величество, никаких «но», Гренсон! отрезал холодно король. «Почему я, когда открываю письма от своих подданных, вместо благодарности и пожеланий долгой жизни, Получаю описание проблем, которые я, между прочим, дал вам задание решить еще на прошлом заседании. Мы просто не успели, Ваше Величество. Опять оправдание. Скажите, вы каждый день едите хлеб? Да, растерянно отозвался министр. А в деревне Туасон у людей этой возможности нет. Вся пшеница сгорела. Дороги замело. А большая река, которая кормила их, полностью замерзла из-за аномального холода. Этот вопрос нужно было решить незамедлительно. Я распоряжусь отправить двух магов и обозы с продовольствием. Нет, вам совершенно точно пора покинуть свой пост. Вы сами понимаете, сколько будет ехать обоз. По дорогам, которые завалены снегом. Ну, расположение северное, неделю в лучшем случае. То есть вы предлагаете целую неделю прожить людям без еды, подытожил невесело монарх. Прекрасно. Вас и посадим на диету. А помощь в деревню направить экстренным порталом. Увеличьте количество продовольствия в несколько раз, а также отправьте помимо магов, которые должны повысить температуру воды в реке, пока она не промерзла целиком, уничтожив всю живность, двоих целителей. А теперь убирайтесь с моих глаз. Все будет сделано, Ваше Величество. Предпочту вашим пустым словам о проделанной работе. Холодно отрезал король. Через мгновение из дверей вышел плотно сложенный мужчина и, не обращая на меня внимания, быстрым шагом пошел прочь. Видимо, это был тот самый министр, который получил разнос. И теперь у меня вспотели ладони. Вдруг меня ожидает нечто подобное. за деяния дяди Кондрата, который растратил выделенные средства на золотые зубы и карету. Но одно я понимала точно. Мое мнение о нашем правителе несколько поменялось в лучшую сторону. «Графиня Солт!» – объявил глашатый, распахивая створки. И я шагнула вперед. Приёмная короля оказалась удивительно уютной, несмотря на то, что была весьма большой. Стены украшали гобелены, изображавшие сцены из истории королевства. В воздухе витал аромат сандала. Король Луций Верион сидел у окна, склонившись над какими-то бумагами. Услышав шаги, он поднял голову и посмотрел на меня. Его лицо было моложе, чем я ожидала, но взгляд говорил о том, что на его плечах лежит груз целого королевства и судьба миллионов подданных. «Леди Харвис», – произнес он, жестом указывая на кресло напротив, – «прошу, присаживайтесь». Я сделала реверанс, стараясь не выдать волнения. «Благодарю, Ваше Величество». «Уверен, вы догадываетесь, почему я вас позвал», – начал он, скрестив пальцы перед собой. «Боюсь, что нет, Ваше Величество», – честно ответила я. Луций, веря он, на мгновение задумался, словно оценивая мои слова, а потом добавил, «это касается вашей семьи, вашего наследия». И вашего будущего, леди Харвис. Я замерла, чувствуя, как сердце сжалось. Король Луций одарил меня светской улыбкой. Его манеры были безупречно вежливыми. Но в глазах скользил интерес, от которого становилось неуютно. Хочу для начала добавить, леди Харвис, что рад видеть вас в добром здравии. Начал он, и его голос был мягким, почти успокаивающим. Но каждое слово звучало, как хорошо отточенный клинок. Как вы себя чувствуете после тех событий в долине Хар?» Вопрос был обманчиво простым, а взгляд монарха внимательным и даже сочувствующим. «Благодарю, Ваше Величество, я в порядке», — отозвалась я ровным тоном, хотя внутри сердца гулко билось. Но признаю, что на восстановление понадобилось время. Его губы тронула легкая улыбка, но в ней не было тепла. «Время», — протянул он, наклоняя голову в задумчивом жесте. Очень интересное понятие. Удивительно, сколько вы успели сделать за такой небольшой отрывок со вступления во владение лавкой по улице? Монарх поднял одну из бумаг и назвал точный адрес, а после снова посмотрел на меня. Меньше полугода. А вы и долги выплатили, и заявили свои права на то, чтобы носить фамилию Харвис, и даже отстояли статус главы рода. Столько дел, столько волнений, да еще и бурная личная жизнь. Мне показалось, что он тянет каждое слово, наслаждаясь моим напряжением. Я почувствовала, как ладони стали влажными, но заставила себя выдержать его взгляд. Слышал, что вы обручены с лордом Ибисицким. Вот оно и началось. Мелькнуло у меня в голове. Я кивнула, стараясь не показывать ни растерянности, ни раздражения. «Да, Ваше Величество», — ответила я коротко. Такая стремительная помолвка, — заметил король как бы между делом. Его голос звучал почти задумчиво, но я знала, что это не случайность. «Не могу не спросить. Это точно из высоких чувств?» Мой позвоночник выпрямился, словно кто-то потянул за невидимую ниточку. На мгновение захотелось сказать резкость, но я взяла себя в руки. «У нас действительно сильные чувства друг к другу, Ваше Величество», – произнесла я сдержанно, но твердо. «Про то, у кого какие, скромно умолчим». Даже изображающий безумно влюбленного Адар не скрывает, что у него есть свои цели, для которых я очень даже пригожусь. «Это хорошо, очень хорошо», – кивнул Люци Верион, улыбаясь, словно соглашался. Его взгляд скользнул по мне, изучающий, пристальный. «Мы, как вы знаете, живем в светском государстве, где никто не может быть принужден. Одного вашего слова достаточно, чтобы избавиться от нежелательных обязательств». «Он что, пытается предложить мне разорвать помолвку? Или просто хочет увидеть, как я буду выкручиваться?» Подумала я, чувствуя, как все внутри сковывает от напряжения. Однако снаружи я оставалась безупречно спокойной. Хотя с каждым выпадом короля маску становилось держать сложнее. Я боялась оступиться. «Благодарю вас за заботу, но это не мой случай», — ответила я. «Жаловаться королю и, возможно, менять, как говорит Сара, шило на мыло, У меня не было ни малейшего желания. И кто знает, предложит он мне помощь или загонит в еще одну западню». Его улыбка стала шире, но от этого стало только неуютнее. «Прекрасно!» – протянул он, словно был действительно рад моему союзу с мэром и нашим чувствам. «А ведь совсем недавно вы были объектом столь пламенной любви моего племянника». Помнится, он даже рассматривал возможность мезальянса. Это была потрясающая история. Как жаль, что она так некрасиво закончилась. Его тон был столь мягким, что казался почти дружеским, но от этого слова резали еще больнее. Щеки запылали, и я почувствовала, как внизу живота похолодело, а к сердцу подкатил ком. Почему он говорит это? Чтобы унизить, напомнить о прошлом, как будто я сама не помню, чем это закончилось. Но прошлое остается в прошлом, верно? мягко добавил король, снова сделав паузу, будто выжидая. «Вы правы, ваше высочество», ответила я, заставив себя улыбнуться, хотя губы будто одеревенели. Он кивнул, словно остался доволен моим ответом, но я чувствовала, что его вопросы еще не закончились. «Вы действительно удивительная леди», продолжил король, будто делая комплимент. «Новоиспеченная графиня, глава рода, социальный взлет просто головокружительный». «Простая лавочница и вдруг – высшая аристократка и невеста сановника». Эти слова звучали почти как похвала, но я ясно слышала скрытую иронию. Во мне всколыхнулась злость от несправедливых намеков в мой адрес, но я знала, что не могу позволить себе дать волю эмоциям. Я просто слегка наклонила голову, продолжая слушать. «Притом какого? Наше Величество очень пристально следит за карьерой и деятельностью лорда Еписицкого». И, разумеется, желает ему всего самого-самого. Чего самого не уточнили. И что ему ответить? Взлеты случаются. Судьба непредсказуема. Сказала я, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. Но я могу сказать, что честно работала, чтобы достичь высот. Непредсказуемо, да, повторил он, словно соглашаясь. А еще говорят, ваша магия изменилась. Было две искры силы. А теперь, насколько я слышал, значительно больше. От этой темы внутри все похолодело, потому что увеличение искр – не самое частое явление, и есть два способа достичь этого, и за один из них – казнят. «У меня все произошло естественным образом, Ваше Величество», – произнесла я как можно более спокойно. «Естественным?» – переспросил он с легкой усмешкой. «Удивительно, таких случаев знаете ли по пальцам пересчитать?» «В академии вы произвели фурор. Я интересуюсь юными дарованиями и в отчетах ваше имя несколько раз мелькало. Какое у нас разносторонний величество и дарованиями интересуется». Я ничего не сказала, только посмотрела на него, держа осанку. Внутри же все бушевало. Он хотел вывести меня из себя. Но я не дам ему этого удовольствия. К тому же, мне действительно нечего скрывать. Никаких махинаций я не совершала. «Мне можно предъявить разве что за домового и связь с нечистью, но эту тайну я тщательно скрывала». «И темный гримуар у вас, насколько мне известно». «Да, ваше величество», – ответила я, выдержав его испытывающий взгляд. «И как? Ладите?» – спросил монарх с ласковой заинтересованностью, будто это был вопрос о погоде. «Мы нашли общий язык», – коротко ответила я, надеясь, что голос звучит твердо. Его улыбка чуть смягчилась, но в ее тени все равно было что-то колючее. «Прекрасно», – произнес он, откинувшись в кресле. «Тогда у меня нет причин беспокоиться за вас. Ведь вы, леди Харвис, настоящая редкость. И в плане магии, и в плане социальной гибкости». Его слова звучали как комплимент, но за ними таилась явная угроза. Я снова склонила голову, стараясь не показать, как внутри все кипит. «Благодарю за заботу, Ваше Величество», – проговорила я ровным голосом. «Не за что», – отозвался правитель с невозмутимостью. «Надеюсь, вам всегда удастся сохранить этот баланс». Король сделал паузу, словно давая мне возможность перевести дух. Но я чувствовала, что он еще не закончил, и приготовилась к очередной волне намеков и вопросов. Луций, Верион он, откинулся на спинку своего кресла, сцепив пальцы в замок. и посмотрел на меня с легкой улыбкой. «Еще один момент, леди Харвис». Начал он мягко, но голос его вдруг обрел более официальный оттенок. «Я слышал, что вы обнаружили старинный документ, подтверждающий ваш графский титул. Замечательная находка, не так ли?» Я напряглась, но внешне постаралась оставаться невозмутимой. «Да, ваше величество, это действительно важный документ для моей семьи», осторожно отозвалась я. Он кивнул. будто соглашаясь, но в его глазах читалась какая-то задумчивость, которая меня настораживала. «Однако, согласно нашему текущему законодательству, подобных находок, увы, недостаточно для полного признания титула», продолжил король, делая акцент на каждом слове. «Было бы обидно, если столь молодой и красивой девушке пришлось бы столкнуться с неприятностями по столь важному вопросу. Не так ли?» Я почувствовала, как в груди поднялась волна негодования. Его слова были произнесены слишком вежливо, но подтекст прозвучал совершенно ясно. Он намекал, что моя графская репутация могла бы быть поставлена под сомнение, если бы не его милость. — Конечно, Ваше Величество, — ответила я ровно, но внутри все кипело. Это было бы действительно неприятно. Его улыбка стала шире, и он чуть наклонился вперед. Поэтому я решил упростить этот вопрос, леди Харвис. Король сделал паузу, чтобы его слова успели осесть в моей голове. «Дарую вам новое свидетельство с моей подписью и печатью». Я была застигнута врасплох, не зная, как реагировать. Это было одновременно и великодушным жестом, и скрытым предупреждением. Он мог дать, а мог и отнять. Благодарю, Ваше Величество. Я старалась, чтобы голос звучал искренне, но не слишком восторженно. Для моего рода это огромная честь. Он подал знак. И секретарь, который все это время незаметно стоял в углу, вынес пергамент. Золотая печать короля уже сияла на документе. И я почувствовала, как мои пальцы слегка задрожали, когда я приняла его. «Надеюсь, вы найдете способ оправдать оказанное вам доверие, леди Харвис», сказал король с мягкой улыбкой. которая снова показалась мне до неприятного проницательной. Я снова склонила голову, благодарно прижимая документ к груди. Но внутри этот разговор оставил странный осадок. Его величество мог казаться доброжелательным, но в каждом его слове скрывался намек на власть, который он держал надо мной и моим будущим. Однако наша встреча не отменяла того факта, что наш монарх мог быть прекрасным правителем, который зорко следит за своими подданными, несмотря на титул и финансовое состояние. На этом знаменательном моменте ауидиенция подошла к концу. Я поднялась, чувствуя, как ноги чуть дрожат, но на лице оставалась спокойная улыбка. Сделала уже прощальный реверанс и спросила. «Благодарю вас, ваше величество. Я могу идти?» Король, словно потеряв ко мне интерес, погрузился в отчеты перед собой и сделал жест рукой, даже не поднимая головы. Изобразив еще один поклон, Я, наконец, покинула кабинет нашего правителя. За дверями стоял тот же лакей, который сопроводил меня уже к выходу и помог надеть верхнюю одежду. Сжимая в руках свиток, подтверждающий графский титул, я оказалась на заснеженной улице. Этот дар не просто милость, подумала я, шагая по направлению к главной площади, чтобы нанять экипаж до лавки. Идти своим ходом просто не было сил. Это клеймо. Напоминание о том, кто держит рычаги управления. Еще одно испытание оказалось позади. Но следующий день тоже грозил стать очередной проверкой на прочность. Потому что завтра – балл.